Развитие сильных сторон В своем блоге Trade Fit я подробно объяснял смысл принципа «используй или потеряй». Отказываясь от физических упражнений, мы постепенно ухудшаем свою форму. Игнорируя личностные, эмоциональные и когнитивные способности, мы позволяем им ослабеть. Лучшие качества теряют силу, когда не используются. Как и мышцы, их нужно тренировать. Взгляните на свое недельное расписание. В качестве упражнений распределите занятия, перечисленные далее, по дням недели и часам. Посчитайте, сколько времени у вас получится уделять каждому из них. Романтические отношения, время с друзьями, досуг в кругу семьи, исследование рынков, общение с коллегами по трейдингу, отдых и забота о себе, хобби и интересы, духовные потребности, Анализ торговых результатов, физические упражнения, творчество, сон, обучение и самообразование, политическая, благотворительная и или общественная деятельность, развлечение и общение с разными людьми. С трудом верится, что за неделю можно успеть все ранее перечисленное, не говоря о большем. Приходится расставлять приоритеты, можно уделять больше времени подготовке к торгам, и реже видятся с друзьями. Посвятить целый день семье или работе, отказавшись от физической активности или полноценного сна. Выбирая, как провести время, мы развиваем одни способности, игнорируя или вовсе не развивая другие. При этом, если не использовать свои сильные стороны, можно свести на нет любые усилия. Классический пример – трейдер полностью поглощенной работой. Пренебрегая близкими отношениями, он рискует оказаться в тяжелом конфликте. Супруги или романтические партнеры чувствуют отчуждение. Дети капризничают, пытаясь привлечь к себе внимание. Все это плохо сказывается на эмоциональном фоне и как следствие продуктивности. Забывая о физической активности, сбалансированном питании и здоровом сне, вы лишаетесь энергии, а значит и эффективности. Я сам терял деньги, когда попытался торговать игнорируя свои сильные стороны. Это ставило под угрозу все, чего я добился раньше. Развитие лучших качеств должно быть частью вашего распорядка. Регулярно прокачивая их, вы сможете улучшить торговые показатели. Прямо сейчас проанализируйте свои еженедельные планы. Какие из них расширяют ваши возможности? Физические упражнения, личные отношения, отдых – все это может быть частью саморазвития. Как правило, мы много времени проводим в привычной обстановке, не пытаясь согласовать обычные занятия с нашими сильными сторонами. Работа Макласки показывает, как можно повысить продуктивность, систематически выходя за пределы своих возможностей. Эриксон пишет о том, что лучшие профессионалы уделяют достаточно времени тем видам деятельности, которые даются им тяжело. Ведь именно целенаправленные действия превращают хороших специалистов в исключительных. Представьте двух трейдеров. Первый, назовем его А, отмечает в своем дневнике проблемы и результаты, которых достиг в течение торгового дня. Его коллега под кодовым именем Б в это же время подробно описывает обстоятельства каждой сделки. Он указывает не только суммы, которые заработал или потерял, но и свои переживания. Каждую неделю он подводит итоги, анализируя свои худшие решения и ставит новые цели. Если спросить этих трейдеров, ведут ли они дневники, оба ответят утвердительно. Каждый из них наверняка считает себя достаточно целеустремленным и трудолюбивым. Но нетрудно догадаться, что только один из них в полном смысле уделяет внимание саморазвитию. Трейдер А просто фиксирует то, что происходит в его торговле. Но в отличие от коллеги, он не делает того, что улучшит сегодняшние результаты завтра. Трейдер Б, напротив, выходит за пределы своей зоны комфорта, он прилагает усилия, чтобы понять, в чем еще недостаточно хорош, а затем это исправляет. Торговец А, вероятно, не осознает себя жертвой принципа «используй или потеряй». Да, он дисциплинированно ведет дневник, но помогает ли это развиваться? Он похож на владельца ресторана, который никогда не меняет ассортимент товаров и не ищет новых маркетинговых стратегий. В переменчивом мире для сохранения успеха этого недостаточно. В конце концов, трейдер А перестанет идти в ногу с рынками. Способность целенаправленно меняться – это сама по себе сильная сторона. Лучшие бойцы военного спецназа сохраняют боеспособность даже в самых неблагоприятных условиях. В своей книге «Повышение квалификации трейдера» Я рассказывал об армейских рейнджерах, морских котиках и других элитных подразделениях. Во время жесткой подготовки перед поступлением на службу они мало спят, выполняют множество сложных заданий и подвергаются физическим и эмоциональным испытаниям. Они должны постоянно тренироваться и поддерживать боевые навыки на высоте. Если новобранец не в состоянии выдерживать нагрузку в течение длительного времени, Он выбывает из учебного процесса. Те же, кто остаются, могут противостоять трудностям в любой ситуации. В нашей природе заложено стремление беречь энергию. Это результат естественного процесса эволюции. Если удовлетворены основные потребности в пище, сне и тепле, эта базовая настройка убеждает нас не предпринимать лишних усилий. И очень часто это работает против нас. Словно кошки, проводящие во сне большую часть дня, мы бездействуем, пока не появится сильный стимул. Профессиональный спорт и военная подготовка – хорошие примеры того, как можно преодолеть эту особенность человеческой природы. Точно так же исключительный специалист не перестает развиваться. Он умеет получать удовольствие от самого процесса самосовершенствования. Ключевой вывод – саморазвитие, ключевой фактор успеха. Принцип «используй или потеряй» учит нас выходить за рамки привычных усилий. В примере ранее трейдер А ведет дневник, но не использует его для решения сложных задач, лишая себя возможности стать исключительным трейдером.